Эпилог. За окном автомобиля мелькают уличные фонари. Алиска смотрит в окно, прижимая к себе пакет с куклами. И куклы тоже выглядывают из пакета, думая об одном и том же. Им немного грустно уезжать, ведь они уже полюбили свое зимнее житье. Прощай, дом. Точнее, до свидания. Выспись хорошенько до весны крепким сном, без кошмаров и пусть тебя больше ничто не потревожит, ни крысы, ни беспокойные куклы. Проклятие снято, и теперь все будет хорошо. Весной высохнет земля, растает лед в пруду, зазеленеют березы и яблони, в огороде распустятся нарциссы, а в мае мы все вернемся. Автомобиль свернул на шоссе, а в поселке снова стало тихо и безлюдно. С темного неба на спящие дома сыпался легкий снег.